Глава шестая Дождавшись утра, превозмогая усталость, натертые ноги и слепающие глаза, я приступила к поискам. Вакансии артефакторов в газете было не шибко много, всего четыре объявления. Но и это радовало. Не все еще потеряно. Первый была обычная и ничем не примечательная лавка, торгующая в основном зельями, однако и там я получила отворот поворот Во-первых, потому что у меня не было опыта. Во-вторых, я девушка. Видели женщину женщины с необработанным камнем, как обезьяны, играющие с порохом и спичками? Если рванет, мало не покажется. Два других места были уже заняты. В четвертом мне просто не открыли дверь. Сколько бы я ни стучала. Неужели все? Все лавки, мастерские магазины находились в разных частях города. И на их обход я потратила почти весь день. Желудок выл от голода, как стая китов в кармане как в животе было шаром покати последние артефакты я выменял на недорогой сюртук чтобы выглядеть поприличнее все впустую Сев на край скамьи в парке я чуть ли не плакала вслед за плохим настроением наступило плохое самочувствие я так устала что еле сидела то и дело клевала носом чтобы не заснуть я решила еще раз пройтись по объявлениям может я что то пропустила и точно Осталось еще одно. Оно находилось в самом конце списка и было напечатано таким мелким шрифтом. Неудивительно, что я его не заметила. Видимо, кто-то решил сэкономить. Требуется артефактор, можно без опыта работы. Адрес? Пересечение улиц Грейсинг и Кэр. Прочитав довольно короткое объявление, я тут же встала и побежала по нужному адресу. Скажу честно, столицу я знала более-менее сносно. Но пересечение улиц Грейсинг и Кэр Хм, впервые о них слышала. Мне потребовалось около часа и десяток прохожих, чтобы найти нужную лавку. Ветхая, неказистая, она располагалась в довольно нелюдимом месте. Кроме городского морга и старой харчевни, тут больше ничего не было. На потемневшей вывеске было выведено. Опасная колба, о артефакты, обереги, от чумы и чумки. Да, название то еще. Подойдя к двери, я что есть мочи крикнула в открытое окно. «Артефакторы вызывали?» «А если мне и здесь откажут?» «Что делать тогда?» «Идти на поклон кузену уговаривать, чтобы он меня защитил?» «Да нет, Джеймсу на всех наплевать, кроме себя. Выдаст с потрохами. А еще стоит только ему увидеть, во что я одета, посмеется в лицо». «Кто еще там?» Недовольным сонным голосом пробасили с противоположной стороны. «Объявление в газете!» прорыкотал я. «Оно ваше?» «Зачем же так кричать?» Проворчали, после чего дверь лавки открылась. И на свет божий выпался изрядно потрепанный молодой мужчина. Я даже икнула от неожиданности. Это был он, точно он. Тот самый, что бросил меня в логове разбойников. «О!» Глаза его радостно округлились. Типа, похоже, тоже меня узнал. Тебе все все-таки удалось удрать от долговязого Джона». «Вашими молитвами». Зло прошипела я. Вот уж повезло, так повезло. И угораздило меня так влипнуть. А если он доложит обо мне разбойникам, мне ну конец. А чего ты хотел? мака оглядел меня с ног до головы. И как на швак, где я живу? Я закатила глаза, выдохнула и сунула газету прямо ему в лицо. Вам требуется, работник? Угу. Кивнул мужчина. Требуется. У тебя есть на примете? «Приводи, можем обсудить условия». «И да», — он хищно улыбнулся. «Если что, можешь не бояться. Джону я ничего о тебе не скажу». «Стало ли мне от этого легче?» «Да ничуть. Наоборот, я все больше и больше И Этот, не побоюсь слова, идиот, думал, что я пришла почему-то поручению». «Артефактор перед вами». Холодно отчеканил я и театрально поклонилась. Макаш воздухом поперхнулся. — Кхм! — Кашлянул он после минутного затишья. — Мне казалось, что ваша профессия другого характера. — Какого другого? Я положила руки на бока и с вызовом посмотрел на мужчину. Неужели он думал, что я действительно какая-нибудь воровка? Или того хуже? — Помнится, у долговязого Джона вы сказали, что украли эти артефакты. — произнес он, задумчиво свой подбородок. — Будь вы хоть чуточку умнее, догадались бы, что я соврала. «Неизвестно, что бы они со мной сделали, узнав...» Я вмиг прикусил язык, ведь едва не проболталась о том, что я урожденная леди. «Кто вы?» Бровь мага приподнялась, а в глазах заиграли искорозарства. «Вот, пожалуйста!» Порывшись в карманах сюртука, я выудил несчастный и такой многострадальный диплом. Маг протянул руку и с нескрываемым любопытством принялся изучать потрёпанный листок. «Так-так-так... Королевская Академия... Артефакторикам... Закончил с отличием». Маг на секунду оторвался от стивы и взглянул мне в лицо. «Поразительно. Но, судя по всему, вы и диплом украли. Здесь маг ткнул на строчку, где значилось имя. Весьма хорошо поработали магической затиркой». «Вот же черт! Заметил!» А ведь остальные ухом не повели. Или они просто не вглядывались. Эх, что ни говори, а у него был глаз намётан. Как вас зовут? Только честно. Лена Лис. И я действительно окончила Королевскую академию. А где вы взяли деньги? Мужчина подозрительно прищурился. По вашему виду... Я бы не сказал, что вы богаты. Я поступила на бюджет. Со всей гордостью ответила я. Мой отец был непревзойденным артефактором. И как его звали? А, звали как? Вот тут и я дала промаху. Не говорить же правду. Мисс эм... Во взгляде мага появились смешинки. Лис, вы меня за дурака держите? Наглым образом врете, подсовываете поддельный диплом. Несете какую-то околесьцу про отца. Я знаю всех более-менее сносных артефакторов королевства. «Неужели таки всех?» По делу я и улыбнулась. «Большинство», – пробобнил мужчина. «И думаете, что я возьму на работу человека с улицы? А вдруг вы действительно какая-нибудь воровка? Вынесите мне всю лавку». «Ну...» Я задоровал голову и бросил взгляд на дряхую крышу. «Не думаю, что у вас в опасной колбе есть что-то ценное». Мужчина скривил лицом. В ладони нервно сжались в грозные кулаки. «Я даже отступила на шаг назад от греха». Но Мак выдохнул, прикрыл глаза на секунд двадцать, а после спокойным тоном продолжил. «Мисс, вы напрасно теряете мое время. Прощайте». С этими словами Мак пересек пару кулавки и закрыл за собой дверь, оставив меня наедине с мрачными мыслями. «Снова неудача. Как же так?» Я ругала себя за беспечность и слишком длинный язык. «А еще я злилась». Злилась на этого мага. Мало того, что он оставил слабую девушку в логове разбойников, так еще и сейчас дал отворот-поворот. Неужели у него нет ни капли сочувствия? Мысли были чернее ночи. Неужто придется вернуться? Без денег, без еды, воды. И я долго не протянул Неужели? Нет, черт подери, я из рода Ласи. А мы так просто не сдаемся? Не взял меня на работу. Ну что ж, тогда пойдем другим путем. «Я все расскажу полиции!» – заверщала я и ногой пнул дверь. Грохот раздался такой, что и мертвого разбудишь. Дверь едва не вылетела с петель. В ту же секунду из открытого окна выглянула потрепанная физиономия мага. «Что ты сказала?» – ядовито прошипел он. «А не боишься, что я...» «Я знаю, где находится логово разбойников. Прошло немного времени. Они еще не ушли». Как звали я головоря? Долговязый Джон? В полиции наверняка о нем знают. А знаете, что я еще расскажу? Я выпитила грудь и прищурилась. Мне кажется, не всем понравится то, что вы ведете дела с головорезами, которые нападают на девушек. Тебе не поверят, шикнул Мак. Поверят. Еще как поверят. Ведь у меня есть один очень хороший знакомый в тайной канцелярии. Врешь ты все. Хотите проверить? Пожалуйста. Я демонстративно фыркнула и, развернувшись, последовал по тихой улочке к городскому центру. Даю слово. Я подошла до дворца. Нашла Джеймса, рассказала ему про разбойников, не забыв упомянуть хозяина опасной колбы. И, быть может, он бы сжалился над своей бедной кузиной. «Эй!» – меня остановил слабый тычок в спину. «Заходи внутрь. Поговорим».